9. Повозка скорой помощи отбыла увозя писателя, как предположил Роланд, в ближайшую больницу или лазарет. Стражи порядка прибыли, когда повозка уже отъезжала, и следующие полчаса говорили с Брайаном Смитом. Стрелок мог слышать их разговор с того места, где находился, за первым холмом. Вопросы синерубашечников звучали ясно и спокойно. Ответы Смита мало чем отличались от бормотания. Роланд не счел нужным прервать работу. Если бы синие пришли сюда и нашли его, он бы с ними разобрался. Только обездвижил бы их, если бы они не стали сильно упираться. Видят боги, убийств и так было слишком много. Но он собирался похоронить своего мертвого. Так или иначе. Он собирался похоронить своего мертвого. Прекрасный зелено-золотой свет, заливавший поляну, начал темнеть. Комары нашли его, но он не прерывал свое занятие для того, чтобы убивать их, позволял им напиваться крови и отваливаться с полными животами. Он услышал, как вновь заработали двигатели, когда закончил руками копать могилу. Два двигателя заурчали ровно, третий в энмобиле Смита затарахтел. Он слышал голоса только двух стражей порядка, из чего следовало, что они, если только на дороге не было третьего синерубашечника, который не произнес ни слова, собираются позволить Смиту самому вести свою машину. Роланд находил это странным, но, как и вопрос о том, парализовала Кинга или нет, его это совершенно не касалось. Касалось его только одно. Достойно похоронить своего мертвого. Он трижды прошелся по лесу в поисках камней, потому что могила, вырытая руками, всегда не глубокая, а звери даже в таком домашнем мире всегда голодны. Камни он сложил в изголовье вырытой ямы, Шрама, очерченного землей, такой плодородной, что цветом она напоминала черный атлас. Иш лежал около головы Джейка, наблюдал, как стрелок уходит и приходит. Ничего не говорил. Он всегда отличался от себе подобных, какими они стали после того, как мир сдвинулся с места. По предположению Роланда, именно чрезмерная болтливость Иша стала причиной того, что его изгнали из Тета, к которому он принадлежал. Возможно, изгнали под угрозой смерти. Когда они набрели на этого зверька неподалеку от города речной перекресток, он был тощим, оголодавшим, а на боку еще не зажила рана от укуса. ушастик путаник полюбил Джейка с первого взгляда. «Это же ясно, как земные слезы», — мог бы сказать Корт. Да и если на то пошло и отец Роланда. Именно с Джейком ушастик путаник, говорил больше всего. Роланд склонялся к мысли, что теперь, когда мальчик умер, Иш будет по большей части молчать. И мысль эта служила еще одним подтверждением того, что потеря велика. Роланд вспомнил, как мальчик стоял перед жителями Кальи Бринстюрджес В свете факелов Такой юный и красивый И казалось, что он будет жить вечно Я Джейк Чемберс, сын Элмера Из рода Эльда, из катета 99 Так он тогда сказал И вот он здесь, в 99-м году Лежит на земле, рядом с вырытой для него могилой. Роланд снова заплакал. Закрыл лицо руками, закачался взад-вперед, стоя на коленях, выдыхая аромат сосновых иголок и кляня себя, что не отказался от своих планов. До того, как к Ка, этот старый и терпеливый демон, не показала ему истинную цену, которую придется заплатить ради достижения поставленной цели. Он бы отдал все, что угодно, лишь бы изменить случившееся, засыпать эту яму, в которой пока еще ничего не лежало. Но происходило все в мире, где время текло только в одну сторону.